Красота и обширность зданий, пушки на бастионах, шум уличной езды, криками и песнями рабочих, разгружавших материалы для постройки заложенного тогда расстрелиям нынешнего зимнего дворца, залюбовался мой тогда еще совсем юный герой и золотыми, ярко горевшими на солнце шпицами адмиралтейства и Петропавловского собора, созданных когда-то спицных дел мастером Ван Болесом. Обернулся Вася Мирович назад. Перед ним, в бесконечную даль утопающая в яркой густой зелени высоких лип, тянулась Невская перспектива, по которой шли нарядные господа, скакали верхом, мчались цугом раззолоченные коряды. Вдруг, теперь позади него, заиграли куранты Петропавловского собора. Провожатый подвел Якова Федоровича к коничкову дворцу, дал несколько наставлений и обещал устроить на своей квартире, если дело не устроится. Вот малое крыльцо... Ступай по нему. Проходи, братец, в светличку. Ее ты из прихожей сразу увидишь. В ней граф завел теперь принимать просителей. Там, ага. коли опоздал сегодня, И дожидайся. Ага. Мирович прошел в светелку и долго дожидался прихода графа. Эх, прием, очевидно, кончился. Может, пора уходить? А вон... Как я более так легко графу не попаду? Тогда как? Нет, пожалуй, во что бы то ни стало, дождусь. Ай, да чего же здесь кусачий поганые мухи? Да вот я тебя! В полной тишине, под и качающиеся ветки лип, Преломляющимися между ними солнечными лучами, Яков Федорович задремал, заметно устав от долгой дороги. Но одна назойливая муха подлетела к нему и, несколько раз укусив, села на японскую вазу. Каторжная постой же шкода. Теперь не уйдешь. Вот тебе. Ах. <свят> а что, землячие? И мав?